Глава двадцать А в ответ — тишина. И на сканере тоже тишина. И темнота. И главное, что ночное зрение системы опять видит так, что фиг разберешься. Вроде бы лед, вроде бы стекло. И лишь редкие очертания отдельных кривых предметов. Мощности визора едва хватало, чтобы увидеть то, что находилось на расстоянии двух 3 метров впереди. Я снова включил фонарик посветил под ноги на стены и на потолок и обнаружил, что спустился в прозрачный бокс. Этакий гигантский аквариум, в котором рыба — я, а зрителей с другой стороны стекла и вовсе нет. Я видел только ледяные стены пещеры за разбитым стеклом. Три стены моего аквариума уцелели чуть выше пояса, а вот дальняя, которую завалило мебелью и шкафами, отсутствовала полностью. Острые обломки пластика торчали снизу и сверху. Минуя уже тронутой мерзлотой компьютерные станции, я подошел к дальней стене. Как я понял, пробоину с той стороны попытались закрыть с этой. А потом даже предприняли попытку разобрать баррикаду. Но что-то пошло не так. Так и представил себе британский спецназ, приехавший расследовать преступление. Сунулись, начали откапывать, а потом рукой махнули. Типа и так сойдет. может, их кто-то спугнул? Я посветил фонариком сквозь дырявые полки стеллажа, но увидел лишь корку льда. Неровную, бугристую, будто заросший шрам. Подключив энергозрение, я увидел мельчайшие частички, словно осевшую пыль, причем не только в затянувшемся проеме, но и по всему помещению. И больше всего ее собралось на потолке. Не звездное небо в ясный день, конечно, а скорее брызги и неудачно открытого шампанского. Повернулся лицом к ступенькам, по которым только что спустился, и осмотрелся. Помимо останков старой техники и кучи проводов, что-то все-таки отсюда вывезли во время эвакуации. И из бы торчали манипуляторы, выведенные за стенки и уходящие в лед. Один был сломан, а другой застыл непосредственно в ледяной стене. На столе еще стоял тубус размером примерно метр на метр. Я чуть подвинул его и открыл крышку. Внутри оказался образец неизвестного мне минерала, небольшой серый камень, с ледяными прожилками. По краям довольно гладкий, словно подтаявший лед. Повертев в руках, я положил его обратно. Вряд ли еще кому-нибудь пригодится, но все же. Рядом с тубусом обнаружился небольшой бокс с торчащими из него проводами. Судя по надписям на кнопках панели управления, этот агрегат служил своеобразным нагревателем интересно чем конкретно занимались здесь британцы пытались растопить лед или как то ускорить разморозку я еще немного пошарил по столам обнаружил три тубуса поменьше соединенных проводами с квадратными боксами перебрал разбитые пробирки колбы даже клочок бумаги изучил оставшийся на нем формулой написанной от руки под манипуляторами в столах находились панели управления Я некоторое время разглядывал рычажки и кнопки. Понажимал все по очереди, но система не подавала признаков жизни. Тут на ледяной стене промелькнула тень. Большое черное пятно, даже как будто с гребнем на голове, как у меня. Но это была не моя тень. Я резко обернулся. Искорка выдала что-то нечленораздельное. «Это значит, что кто-то или что-то мелькнуло на радаре, но сразу же перешло в разряд «объект не распознан». Энергетические линии показали всю ту же пыль, но с некой подозрительной концентрацией в районе стеклянной стенки аквариума. Следующий легкий скрип я услышал совсем с другой стороны. Направил туда луч фонарика, но лишь создал жуткие кривые тени от руки манипулятора. У меня инстинктивно дернулась нога в кресле» видимо, предлагая мне поскорее свалить отсюда. Я активировал скаутган и медленно попятился к самой целой на вид стенке аквариума, продолжая водить лучом фонаря перед собой. «Хрень какая-то, они иллюминация!» Пробормотал я себе под нос, поражаясь, как быстро темнота захватывает пространство, где только что был луч фонаря. Дотянувшись до подсумка, я вытащил сразу три палочки химического света, которые я давным-давно стащил у фогеров, но пока не использованных. Переломил первую и бросил в дальний угол, потом вторую подкинул к лестнице, а третью бросил перед собой. Какая-то пара секунд, и химия сработала, затопив пещеру призрачным зеленым свечением. Теней на стенах стало больше. Потолок замерцал, словно по нему северное сияние пробежало. Но вместе с неоновыми волнами на нем мелькнула и чья-то быстрая тень. Я успел сделать два вывода. Во-первых, это не невидимка, а что-то типа хамелеона, мимикрирующего под окружающую среду. А во-вторых, прямо сейчас она несется на меня, пытаясь зайти с фланга. Я не до конца разглядел границы тела хамелеона, и первые два выстрела улетели в потолок. Первая пуля дзынькнула остальную балку, уйдя рикошетом в остатки стеклянной стенки и разнеся ее в дребезги. А вторая попала в лед, но эффект произвела такой же. С потолка рухнул огромный кусок, разбился о пол, а стенки пещеры вздрогнули. «Кто же так строит-то?» Риторический вопрос сам вырвался. Я сменил скаутган на то, с чего начинал в мерзлоте. «На щит и клинок. Значит, будем по старинке!» Заметил энергетический сгусток практически у себя над головой. Активировал маскировку, хоть и не был в ней уверен. Оставил двойника на своем месте, а сам двинулся в сторону. Монстр не купился на мою уловку. Проигнорировал моего двойника и каким-то чудом, нарушая все законы физики, оказался с другой стороны. Послышалось тихое шипение, похожее на змеиное, и мне в спину полетел комок энергии. Резко развернувшись, я подставил щит, который принял на себя удар. По нему словно кувалды ударили, моментально отсушив руку, а я так и не увидел, кто напал. Какой-то сгусток, как и в виде энергии, так и в виде физической оболочки. Мой противник моментально подстраивался под окружающую среду. От стены отделился ее кусок, а на щит прилетел уже кусок щита, неотличимый по цвету от моей скайкрафтовой брони. С одинаковым успехом это могла быть кошка размером с упитанного леопарда а мог быть и какой-то голум, шипящий на меня за то, что я вторгся на его территорию. Гиевкий зараза, но мощный!» Ударить клинком я не успел. Сгусток отскочил от щита и скрылся в зеленом полумраке, зацепив меня чем-то острым по плечу. «Больно, но терпимо». «Ладно, поиграем!» Я поерзал в кресле, встряхивая руки. Сдвинулся на свободное пространство и замер, ориентируясь скорее на звук, нежели систему сканеров. Краем глаза заметил, как зашевелились провода на одном из столов. Дряхлая плетка, торчащая вверх, прижалась к поверхности, а потом резко дернулась и начала распрямляться. В этот же момент дернулся и я, ударив щитом с разворота. Опал. Не в невидимый лоб, но точно задел какую-то конечность. Обиженное шипение. Звук рухнувшего на пол тельца и шелест убегающих лап. «Удрал!» Я сделал еще несколько шагов в противоположную сторону, приблизился к рабам и стоящему на столе тубусу. Дверцу я так и не закрыл. Замер перед ним, опустив руки. Думал даже присесть, типа я шнурки завязываю. Но решил, что это будет уже чересчур. Все-таки у нас здесь не уличная драка. Монстр мерзлоты на такой трюк не купится. Купится, не купится, но хватило его ненадолго в любом случае. Меньше минуты прошло, и я услышал легкий скрип битого стекла. Посветил туда фонариком, надеясь шугануть, потому что атака с этой стороны в мой план не вписывалась. И еще минута, и я почувствовал движение воздуха за спиной. В последний момент рухнул на землю, получив знатный подзатыльник по гребню. Покасательный дело. Монстр просвистел надо мной и влетел ровно в открытый тубус. Я тут же захлопнул его, стащил его на пол, переждал очередное недовольство пещеры, стряхнувшей кучу ледяной крошки с потолка. А потом активировал скаутган. Тубус зашатался, что-то тяжелое грохнуло изнутри, оставив на стенке вмятину размером с теннисный мячик. И тут же рядом еще одно. Я приложил скаутган чуть ниже и выстрелил. Пробил переднюю стенку, но выходного отверстия не появилось. Потом еще раз и еще чувствуя себя фокусником, который шпагами протыкает коробку со своей помощницей. «Надеюсь, я буду успешнее». После пятого выстрела толчки с той стороны прекратились. После седьмого монстр перестал шипеть, а после восьмого система порадовала меня сообщением о получении нового уровня. И дала такой приток энергии, которого я еще ни разу до сих пор не получал. Запас заполнился на максимум. Новых навыков система не предложила, просто улучшила показатели брони. Снизила расход энергии и скайкрафта для восстановления на 5%. И, похоже, снизила болевые ощущения, которые мозг передавал физическому телу. По крайней мере, ноющая рука, наконец, расслабилась. Я аккуратно положил тубус на пол и открыл крышку. «Да, понятней не стало», — прокомментировал я и посветил фонариком на растерзанную тушку монстра. Похоже, было на очень крупную летучую мышь с короткими крыльями. Летать такое не могло, только если подруливать во время прыжков. Тело плоское, покрытое сеткой кристаллических наростов. Я попробовал срезать один, но как только он отделился от тела, тут же превратился даже не в льдышку, а в кусок мутного прозрачного пластика. По структуре похоже на когти обычных ледяных хорьков. «Возможно, то, что отвечает за маскировку, где-то внутри». Я уже мысленно собирался приступить к разделке, но туша прямо на глазах стала полностью превращаться в пластик. Еще и завоняло, будто его плавят. «Ладно, давай тогда хотя бы поймем, откуда ты взялся», — предложил я. Захлопнул тубус и пошел по новой осматривать пещеру. Вернувшись к заваленной дыре, я увидел, что в корке появилась выемка. Тварь вполне могла протиснуться в такую. Аккуратно растащив остатки баррикады и активировав ледоруб, я примерился к стене. Ударил легонько, но и этого хватило, чтобы вся пещера вздрогнула. Вокруг трещина, которую я пробил, поползла паутина новых. Самая толстая пробежала над моей головой, и где-то в центре лаборатории рухнул лед. «Так есть шанс уронить весь этот прекрасный свод себе на голову. Будем действовать точечно». Я спрятал ледоруб и зашел в меню, чтобы активировать скайкрафтовый рой, на этот раз в его «шахтерской» версии. Поскольку совместимость у навыка была всего 30%, то я не почувствовал такой плотности энергии, как при активации ассасинского варианта. Появившееся передо мной облако вибрировало более мягкими и ленивыми волнами, расплываясь неровной формой. Я немного отвел руку назад. И условные пчелы, практически полностью состоящие из острых жал, организованно потянулись за моей ладонью. Отвел ее вправо и мягко направил весь улей на ледяную стену. Пчелы вонзились в треснувший лед и начали шумно бурить стену. Действовали они при этом ювелирно, аккуратно вытачивая в мерзлой стене отверстия необходимого мне размера. Я лишь направлял, чтобы они не разбегались в стороны, а шли ровно по контуру будущего прохода. Работа Роя почему-то напоминала действие бормашинки дантиста, которая аккуратно высверливает полость в больном зубе, обтачивая его по краям. Прошло минут десять кропотливой работы пчел. На моих глазах некогда толстая корка исчезла, открыв узкий проход между ледяными глыбами. Мне оставалось только пригнуться и пролезть внутрь. Практически сразу я оказался в небольшой пещере. Было очевидно, что британцы сюда не докопали. В пещере не нашлось никаких следов деятельности людей, но зато была огромная, прорытая в ледяном полу, нора, вокруг которой кто-то разбросал кости и остатки шерсти. Похоже, что убитый Мохамелеон обитал здесь и даже кем-то питался. Я подошел к норе, присел у острова края и оперся о ближайшую стену, чтобы получше рассмотреть, что там было в глубине. Увидел ледяные осколки и кучу всякого мусора, вероятно, натасканные из лаборатории. Искорка просигналила, что нужно копать дальше, и выдала проекцию объемного помещения, расположенного ровно под нами. Я схватился за ледоруб и начал быстро выковыривать из норы мусор, расширяя проход. Наконец, увидел отверстие, настолько неровное, словно кто-то выгрыз его с той стороны. Заглянул внутрь. Никаких ступеней. Внизу пыльный пол, припорошенный ледяной крошкой. Снова какой-то мусор, но уже не понять, артефакты древних или хамелеон натаскал всякого барахла. Я снова пустил в ход свой рой и расширил дыру до моих размеров. Сгладил острые углы, оставив с одной стороны ровный выступ с торчащей из него арматурой из астериуса. Прицепил к ней трос, сел на край, оттолкнулся руками и спрыгнул вниз. Оказался в древнем бункере. Большой зал. Каменные стены, где-то изъеденные зеленой плесенью, а где-то покрытые коркой льда. Слева, в стене, торчали выпуклые иллюминаторы. Я насчитал восемь штук. Сначала подумал, что это трубы. Один иллюминатор был расколот, остальные остались целыми. Заглянул сломанный. Внутри было пустое пространство примерно два метра глубиной. Подошел к следующему и приник к мутному, давно потерявшему прозрачность, стеклу просветил фонариком и разглядел останки неизвестного монстра. Массивные ребра, клыкастый череп и короткие конечности. За следующим стеклом нашел труп хамелеона, почти превратившийся в пыль. Только на основании формы скелета его можно было сопоставить с тем, кого я оставил в тубусе. В конце зала с трубами я нашел дверь с панелью цифрового замка. Индикаторы оказались неактивны, а сам замок покрывала корка льда. Я взялся за ручку и толкнул дверь от себя. Тяжело, но поддалась. Я прошел внутрь и чуть не споткнулся о каменную тумбу. Обошел ее справа и оказался перед столом, над которым в стену было вмонтировано что-то типа встроенного стеллажа. Ровные, аккуратные ряды я сразу узнал. Я в таких в молодости музыкальные диски хранил. Всего восемь отсеков. Посередине небольшой выступ, перегородка. Четыре отсека с одной стороны и четыре с другой. Наверху обнаружились две полустертые таблички, которые Искорка перевела как «Мастер схемы» слева и «Мастер формы» справа. Схемы активируем через энергию, формы изготавливаем руками Скаймастера. Предвкушая добычу, напомнил я себе как инструкцию. Заглянул в ячейки в надежде увидеть там уже знакомые мне прямоугольники. Труха, пыль и лед. Верхняя слева пустая. Зато в следующей я обнаружил пластину, примерзшую к полке. С небольшим усилием оторвал ее от поверхности ниш и поднес к визору. Похоже, на мастер-схему только круглая. Круг был весь испещерен неглубокими бороздками в виде замкнутых колец, расходящихся от центра. Штука напоминала мне макет какой-то еще не открытой учеными планеты. Никаких картинок или механизмов, как на предыдущих мастер-схемах. Но тут неожиданно подключилась искорка, которая все это время нетерпеливо кружила вокруг Ориджа. Мастер-схема, энергетический эмиттер, способный воздействовать на агрессивных органических существ. С его помощью можно отпугивать монстров. Ограничение на первом уровне. Масса органического материала до 50 килограмм. Совместимость с дроном более 70%. С буревестником несовместим. Теперь понятно, почему ты так нетерпеливо тут летаешь. «Это игрушка для тебя?» «Получается, это что-то типа ультразвукового отпугивателя собак. А точнее, ледяных хорьков и прочей мелочевки. Берем, потом прокачаем». Я влез в настройки, сопоставил схему и искорку и, потратив один кристалл скайкрафта, одобрил все запросы системы. После того, как искорка подтвердила успешную интеграцию навыка, я вернулся к полке. Скоро наткнулся на второй такой же по размерам круг. Только узор был другой, окружности, наоборот, сходились посередине. Искорка тут же сообщила, что эта штука призвана приманивать органическую массу. Совместимость с ней у нее была 65%. И ограничения по массе на первом уровне такие же. Плюс появился радиус действия, пока всего 100 метров. Тоже интересно, кей «манок» мелкоту приманивать. Я потратил второй кристаллик Скайкрафта и дождался оповещения системы об открытии у дрона нового навыка. Исследовал вторую часть полки. Здесь обнаружилась только одна мастер-форма, на которой был изображен овальный предмет, очень похожий на ошейник. Обойдя помещение, я снова оказался перед той самой тумбой, на которую чуть не налетел в самом начале. Стряхнул с нее пыль и почувствовал, как по ладони пробежали знакомые, слегка покалывающие волны. На поверхности тумбы проступил знакомый символ, потом еще один и еще. Я устроился поудобнее на полу и, погрузившись в медитацию, выделил нужную последовательность. Внутри щелкнуло. С легким скрипом верхняя панель поднялась, открыв доступ к неглубокой нише, в которой нашлось несколько таких же ошейников, что и на мастер-форме. Судя по информации от Искорки, ошейники делались из какого-то сплава Астериуса, меди и капельки Скайкрафта. Тонкие, гибкие, собранные из нескольких частей, как телескопическая удочка. Я взял один, повертел в руке, нашел в середине маленький блок управления. Подтыкал все кнопки, но ошейник не активировал. Перебрал все. Только на одном ошейнике из всего короба индикатор блока управления мигал красным. Подумав, я достал пауэрбанк из рюкзака и положил на него ошейник. Система опознала оборудование и отчиталась о начале процесса зарядки. Теперь, по крайней мере, мне ясно, что такое Beast Arms и чем здесь занимались древние. Наблюдая за ползущим вверх прогресс-баром на экране, я вспомнил наступление фогеров на Ice Town 8 и толпу монстров, которая им подчинялась значит дело было вовсе не в тумане как мы все тогда решили они скорее всего пользовались подобными девайсами или сами обладали навыками управления чудовищами я не помнил чтобы видел на монстрах ошейники но возможно просто в тот момент они были не нужны а что если у меня возникла идея я позвонил елизавете как там ваши партнеры когда ждать спросил я а то я уже на месте елизавета явно снова собиралась на какую то деловую встречу аккуратный макияж и деловой костюм делали ее лицо подчеркнуто строгим в одной руке она держала вейп в форме тонкой сигареты украшенной небольшим рубином недавно отписались из соседнего сектора произнесла елизавета и показала мне проекцию карты с группой зеленых точек скоро хорошо я жду их здесь как там у тебя безопасно уже да ответил я «Или пока да», — подумал я, когда попрощался с главой Энигмы. «Люди Абрамова проведут в пути еще по крайней мере сутки. А значит, у меня есть это время, чтобы завести себе собственного монстра. Искорка, посмотри, кто попадался нам на пути. Желательно не дальше 50 километров от базы». Дрон тихо зашелестел, перебирая данные. После звукового сигнала я посмотрел на выведенную на экран информацию. В 30 километрах отсюда было логово химеры.